о деснима как продолжение длительность или время хотя и длительность может быть представляема не имеющей ни начала ни конца аксиомы первое всё что существует существует или само в себе или в чём-либо другом второе что не может быть представляемо через другое должны быть представляемы само через себя. Третье, из данной определённой причины необходимо вытекают действия. И наоборот, если нет никакой определённой причины, невозможно, чтобы последовало действие. Четвёртое, знание действия зависит от знания причины и заключает в себе последнее.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 Теорема 1. Субстанция по природе первее своих состояний. Доказательство это ясно из определений 3 и 5. Теорема 2. Две субстанции, имеющие различные атрибуты, не имеют между собой ничего общего. Доказательство это также ясно из определения 3.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 различаться между собой или различаем своих атрибутов или различаем своих модусов